Глава третья «Подождите-ка, детектив!» Напряженным голосом воскликнул Сюдзи, и могло показаться, что он пытается уйти от подозрительных взглядов. «Вы говорите, что кто-то выдал себя за домработницу и передал вино. Но как такое вообще возможно? Он в нее переоделся, что ли?» На этот вопрос инспектор Кадзамацури ответил на удивление спокойно и логично. «Нет». Вино не передавали из рук в руки. Именно поэтому Тацио-сан позже отправил сообщение с благодарностью за подарок. Скорее всего, вино незаметно принесли, когда он вышел из комнаты. Возможно, чтобы принять ванну или же по какой-то другой надобности. Достаточно было подготовить поднос с бутылкой и бокалом и, подделав почерк Фудзисира-сан, оставить записку, чтобы все выглядело как презент от нее». Таким образом, преступник просто незаметно пробрался в комнату, поставил все на стол и скрылся. После чего ему оставалось только дождаться, когда Тацуа-сан вернется к себе и выпьет принесенное ему вино. Однако в таком случае на подносе должен был остаться и отравленный напиток. Разве нет? Ну и поддельная записка тоже. Вероятнее всего, преступник вернулся на место преступления глубокой ночью уже после убийства, чтобы забрать бутылку с ядом и записку. А затем... Точно! Он открыл ту самую бутылку, что стояла в серванте, и, отпив из нее столько, чтобы содержимого стало меньше ровно на один бокал, поставил на поднос. Вот вам вполне логичное объяснение. Нет, все-таки не совсем логичное. Попыхивая трубкой, вмешался тыру Детектив, вот вы все говорите «отравленное вино». «Однако такого в магазине не купишь. Чтобы подарить отравленное вино, нужно для начала самому туда подмешать яд. Однако, чтобы подмешать туда яд, нужно перед этим вынуть пробку. А чтобы вынуть пробку, нужно снять защитную капсулу. Вы хотите сказать, что преступник оставил бутылку в таком виде, а мой брат, нисколько не заподозрив подвохот тут же из нее и выпил? Нет, так не бывает». «Лично я бы точно насторожился, увидев, что бутылка откупорена. Ведь так, детектив?» «Хм, и правда. Добавить яд в закрытую бутылку не так уж и просто. Тогда...» «А, понял. Преступник использовал декантер. Он перелил вино и принес его уже в таком виде. Это совсем несложно провернуть, да и выглядит такая подача вполне естественно». Однако догадка инспектора Кадзамацури тут же разбилась в дребезги о свидетельствах «У нас на кухне нет декантера. И скорее отцу показалась бы странной именно такая подача». «Тогда, если не декантер, то... бокал. Яд не подсыпали в бутылку или в декантер, а нанесли на внутреннюю стенку бокала. Но теперь-то уж точно все логично». «Нет, нелогично. На этот раз инспектору возразил Кейти. У отца был настоящий пунктик на чистоте. Не только винных бокалов, но вообще любой посуды. Он не успокаивался, пока она не сияла от чистоты. Так что если бы на стенках бокала остались хоть какие-то разводы, то такой чистюли, как отец, сразу бы это заметил. Каждая новая гипотеза инспектора Кадзамацури немедленно опровергалась, и в конце концов он, угрюмо надувшись, замолчал. Очевидно, подмешать в яд и отравить им человека было не так-то просто, как звучало в теории. «Все-таки получается это самоубийство?» Вернулся к первоначальной версии Сюдзи. Отец решил покончить с собой. Однако просто взять и умереть показалось ему делом скучным. Поэтому он отправил сообщение домработнице, чтобы все выглядело так, будто он даже и не думал умирать. Он знал, что в этом случае его смерть сочтут убийством – а подозрение падет на нас, его семью. Вот чего добивался отец. Проще говоря, мелкая месть нам всем напоследок. Так выходит. Теро, Кэйти и Хэруа согласно кивнули, и только Масами Фудзисира отрицательно покачала головой, всем своим видом показывая, что она не согласна. В конце концов, так и не приведший никаким однозначным заключением опрос в гостиной был завершен совершил ли Тацова Кабаяси самоубийство или же был кем-то убит. Обстановка на месте происшествия скорее указывала на второе. Однако, если его и правда убили, то это означало еще и то, что преступник провернул какой-то хитроумный трюк с бутылкой, благодаря которому Тацуова Кабаяси выпил отравленное вино, так ничего и не заподозрив. Тем временем инспектор Кадзамацури не реагируя ни на какие доводы и раскрасневшись как помидор, продолжал гнуть свою линию, абсолютно уверенный, что это было убийство. «Убийца кто-то из родственников?» «Несомненно. Эта компашка, с самого начала сговорившись, оспаривала все мои версии. Уж я им это с рук не спущу. Хоть одного из них, но непременно арестую». «Вот бы кто-нибудь арестовал его самого» пока он тут не пересажал всех по ложному обвинению. Инспектор, давайте успокоимся. Я абсолютно спокоен. Но вся эта семейка выглядит подозрительно. Даже слишком подозрительно. Ты ведь и сама так думаешь, скажешь, нет? Ну да, что подозрительно, то подозрительно. В случае смерти Тацова Кабаяси клиника переходит в единоличное управление ТРО а наследство делится между Каити и Сюдзи. Хароэ, как жена Каити, тоже оказывается в выигрыше. Мотив есть у каждого из них. Так что, думаю, версия убийства вполне обоснована. Ох, Хасё-кун!» В глазах смотревшего на Рейка инспектора Кадзума мацури читалась смесь растроганности и благодарности. «Я всегда знал, что ты одна меня понимаешь», — выдал он внезапно. «Да кто ж тебя понимает?» Однако, ничем не выдав своих истинных чувств, рыка лишь неопределенно улыбнулась и перевела разговор в другое русло. Главный вопрос теперь в том, кто и каким образом отравил вино, оставленное в комнате Тацового Кабаяси. Это-то как раз и было неясно. Рыка сняла очки и, лишь чтобы взять паузу, принялась протирать стекла носовым платком. Тем временем в ее голове вовсю шел мыслительный процесс. «Эх, все-таки очки не особо улучшают дедуктивные способности. Или, быть может, дело в отсутствии достаточного количества зацепок?» «Инспектор Кадзамацури!» К инспектору вдруг подошел полицейский в форме и поклонился. «Инспектор Кадзамацури! У нас появился еще один свидетель, который говорит, что хотел бы дать важные показания». «Правда, это всего лишь десятилетний мальчик». Спустя несколько минут Рейка Хасю и инспектор Кадзамацури уже направлялись в комнату мальчика по имени Ютова Кабаяси. Тот был единственным сыном Кэити и Хароэ, и, следовательно, внуком покойного. Однако ребенок вряд ли мог оказаться центральной фигурой в их расследовании. «Интересно, действительно ли у этого мальчика есть важная информация?» Инспектор Кэдза Мацури с натянутой улыбкой подошел к мальчику и слегка наклонился, чтобы быть с ним примерно на одном уровне. «Ты должно быть Юта, верно? Мне сказали, что у тебя есть какие-то важные сведения. О чем ты хотел рассказать?» «Я... это... я...» — начал мальчик с лихорадочным возбуждением. «Я видел... вчера ночью... в туалете... свет... в комнате дедушки...» «Ага, значит, вчера в свете туалета ты увидел комнату дедушки?» Озадаченно переспросил инспектор, напоминая в этот момент растерянного медведя. «Какая сюрреалистическая картина! Такое даже представить сложно!» «Инспектор, я думаю, мальчик совсем не это имел в виду!» Отодвинув инспектора в сторону, Рейка попыталась составить осмысленную фразу из обрывистых слов Юты. «Кажется, поняла!» «Ты хотел сказать, что когда ты прошлой ночью ходил в туалет, то увидел свет в комнате дедушки?» «Ага», — радостно закивал мальчик. «А в котором часу это было?» «Поздно-поздно. Примерно в два часа». Юта показал два пальца. «Как раз в то время, когда из-за удара молнии в нашем районе вырубилось электричество. А ты знала об этом, сестренка?» «Ну, конечно же, знала». Хотя, если быть полностью честной, выяснила это Рейка только уже утром. «А ты-то сам откуда узнал, что было отключение электричества? Ты ведь в это время спал?» «Спал, но из-за грома проснулся, а потом мне резко захотелось в туалет. Было страшновато, но я все равно вышел из комнаты и пошел туда. В коридоре было темным-темно, поэтому я взял с собой фонарик». Юта указал на дверную ручку. Рядом с ней на крючке висел фонарик. Кстати, в комнате Тацуа наблюдалась ровно такая же картина. Видимо, в этом доме было заведено вешать фонарики рядом с дверными ручками. И вот, когда я шел в туалет, то выглянул из окна в коридоре. Оттуда как раз видно дедушкину комнату. Она на другой стороне внутреннего дворика. И там я вдруг увидел свет. «Что? В комнате дедушки горел свет?» «Ну, конечно же, нет. Электричества же не было. Я увидел какое-то совсем небольшое свечение». «А, вот оно что!» И хотя Рейка уловила в интонации мальчика нечто вроде «Ну и дурочка же ты, сестренка», однако постаралась ничем не выдать своего раздражения. «Значит, в комнате дедушки кто-то использовал фонарик». «Нет, это был не фонарик. Скорее огонек» такой маленький огонек оранжевого цвета. Он как будто подрагивал в щелочке между занавесками. Огонек? Молча слушавший до этого момента инспектор Кадзамацури не выдержал и встрял в разговор. «Мальчик, а ты уверен, что тебе не показалось?» «Нет, точно не показалось. Тем более, что я видел его дважды. Сначала, когда шел в туалет, а потом еще, когда возвращался». У Рейка возникло стойкое чувство, что словам Юты можно верить. Если его показания соответствовали действительности, это могло значить лишь одно. Смерть Тацуа Кабаяси была насильственной. Ведь если в 2 часа ночи кто-то ходил по его комнате, мерцая загадочным огоньком, то это точно не мог быть он сам. К часу ночи Тацуа уже лежал мертвый. А значит, тот, кто в этот момент находился в комнате, и кому принадлежал огонек, замеченный Ютой, и был убийцей. «Вот видишь, Хасио Кун, моя версия все-таки оказалась верна», с торжествующим выражением на лице заявил инспектор Кадзамацури, и было видно, как его распирает от гордости. «Значит, убийца действительно вернулся на место преступления, чтобы забрать бутылку с вином и уничтожить записку. Огонек, который увидел мальчик, несомненно принадлежал преступнику». «Мальчик, последний вопрос. Ты можешь сказать, что это был за огонек? Пламя зажигалки, спички? Или, может быть, свечи?» «Но вы даете. Я же смотрел издалека, как бы разглядел. Дядя, вы совсем дура?» От и мальчика инспектор тут же нахмурился и с с недетской обидой прикрикнул. «Эй, мальчишка! Не дядя, а старший брат!» «Серьезно, инспектор?» «Именно это вас задело в его словах?» Рейка тяжело вздохнула и мысленно извинилась перед мальчиком. «Прости, Юта этот дядя и правда дурак».